Глава двадцать восьмая Да уж, но зато весело получилось, тут ничего не скажешь. Я завис под самым потолком и наблюдал, как десятеро мужиков с серьезными лицами разбрасывают по магазину соль. Ее крупицы пролетали сквозь меня, не нанося никакого урона, но им ведь пока не обязательно об этом знать. Сейчас наиграются, тогда и появлюсь. А то грех прерывать такое веселье. Возможно, я потратил немного времени впустую, но оно точно того стоило. Всё же в новом мире довольно мало развлечений, а посмеяться над идиотами всегда приятно. «Вон, угол пропустили! Сто пудово где-то там прячется!» — указал я одному из мужиков в сторону. «Ага!» — тот кивнул и отправился сыпать соль ещё и туда. «Инвентарь-то хоть у кого увеличился?» — вновь появился я среди идиотов, Предварительно взяв пакет с стиральным порошком и начав кидаться вместе с ними уже им, вскоре моя химическая атака дала плоды, и люди начали чихать. Какой идиот стиральный порошок сыпёт, послышался злой голос местного слишком хитрого главаря. Следом стены сотрясло от мощнейшего чиха. Казалось, после такого на месте мужика должен был остаться кратер, но никто не ответил. Все уставились на свои мешочки с солью, и сколько бы мужчина не искал виновника, найти его так и не смог. Но по пути отвесил несколько подзатыльников для профилактики. «Все, сворачиваемся!» — буркнул он и отправился наверх, чтобы смыть с себя всю соль. Как только он разделся и залез в душ, я собрал все вещи, что не влезли к нему в инвентарь, и, наконец, материзовался для серьезного разговора. «Топор молний, необычный. Сила плюс два. Разряд». 500 из 500. Описание. Двуручное оружие. Мана 10 из 10. Разряд. Активная способность. При активации выпускает из лезвия мощный электрический разряд, атакующий и парализующий противника. Расход маны прочности 10 единиц. Весит килограмма 3, не меньше. Но скорее даже больше, раз уж в инвентарь не влезла. Неплохая игрушка. Ребятам Буру точно пригодится. Ну или просто оставлю его где-нибудь на улице, подберет тот, кому нужнее». Некоторое время я размышлял, стоит ли убивать этого ублюдка. Но в конечном итоге решил дать ему шанс. Все же он смог сплотить людей, и из-за откровенным разбоем до сегодняшнего дня я их не замечал. Да, он искренне хотел убить меня солью, но в том числе и потому, что боялся мести. Сразу затевать разговор не стал, дождавшись, пока он помоется и его запас манны станет чуть ниже. Для этого я максимально сократил дистанцию своего вампирского навыка и иногда баловался с отключением то горячей, то холодной воды. Мужик материализовался орал, но продолжал намывать свою тушку, даже не удосужившись выглянуть за шторку. Бля. Ага. Не сработало, соль, прожал плечами я. Прежде чем я сломаю тебе колено, отдай мне кодцо, которое вызывает нестерпимую боль. Да и вообще, все уникальные награды, что у тебя имеются. И тогда ты и твои люди сможете жить. Э-э, на ведь ты не мог выбраться за круг, не понимающе пробубнил он. Да, кстати, а зачем тебе так понадобилась голова? Моё любопытство всё же взяло верх. Ну так, и можно отпугивать зомби, вроде как, или наоборот заманивать их, прокачивать людей. Но я правда не собирался тебя убивать. Он поднял руки вверх. Думали, соль тебя к земле прибьёт, но ну, а там может побили бы немного. «Побили бы немного», — я задумался и почесал подбродок. «Ладно, я тоже побью вас немного, но только если ты отдашь уникальные награды. И даже колено тебе не буду ломать. Но это не точно». Он некоторое время извинялся, но я напомнил ему, что даже если я не стану калечить его и бойцов, подгадить все равно смогу не кисло. Например, вынесу все запасы еды, и никто ничего мне за это не сделает. Могу отключить воду и электричество во всём здании. И в какой-то момент он всё же решил передать мне два подарочка — кольцо и мешочек с сомнительным содержимым. Получив то, что хотел, я просто улыбнулся и активировал дематериализацию. Некоторое время мужик озирался, потом тихо вымутерился на какого-то Петю, который предложил идею с солью, и отправился на поиски одежды. Всё же большую её часть я запрятал к себе в инвентарь. «Бойцы!» и автолон стоял ему спуститься в магазин. Все сюда. Собравлись даже те, кто был на отдыхе. Разве что часовые так и остались мокнуть под дождём. А остальные же стали вокруг своего угла варя и принесли слушать. Мы обосрались, подняв палец вверх, заявил он. И сразу хочу сказать, если этот урод снова появится здесь, никак на него не реагируйте. Он псих, шизофреник и больной ублюдок с поехавшей кукушкой. Этокое говно лучше лишний раз не трогать. — Да успокойся, Егор! — из толпы вышел сухонький мужичок. — Он не всесильный. В следующий раз точно хлопнем. — Да из чего ты решил, что он жив? Мы же его солью посыпали. А то, что и на вентаря никому не прибавилось, так, может, закрысил кто? — Петя-лядь! Ты вот вообще заткнулся бы! — глаза мужчины начали наливаться кровью. — Твоя идея была говеная, изначально обреченной на провал. И да, я лично с ним общался. Он спер мой топор, одежду и две награды. «Да!» — чуть не заезжал тот самый Петя. «Где он?» «Тут!» — ответил уже я, проявившись прямо у него за спиной, предварительно просканировав этого самого Петю при помощи капюшона и узнав, что у него довольно странный, но совершенно обычный класс советник. Что это может значить, не представляю, но я бы назвал его скорее советчиком, причем хореновым. «Битя я обещал не сильно, но проучить все же надо». Так или иначе, и на чае миниумы главарь чётко усвоил урок и больше никогда не попытается навредить мне. Причём он не знал, что я до сих пор тут. Либо он слишком хитёр и сделал вид, что не знает. Хотя не думаю, что он стал бы обзываться и поливать меня грязью, будучи уверенным, что я всё это услышу. Давно забытый в недрах интерия костет блеснул в моей руке и спустя буквально мгновение со всего маха врезался прямо в лобчатку под лицо. А давай тебя солью посыпем, а? рыкнул я и подняв с пола добрую горсть, бросил придурку прямо в лицо. Бойцы не послушали своего главы и кинулись в атаку. Возможно ещё и потому, что на мне снова был капюшон, тупо не узнали, хотя я не представляю, как это вообще возможно. Да, лица не видно, но одежда ведь та же. Следующий удар нанёс без особого энтузиазма, не забыв убрать костет обратно в инвентарь. Нет смысла калечить дурака, акинувшегося на меня с копьём на перевес. Но всё равно тот отключился сразу, пропохав мордой добрые 2 м по полу. А после я начал исчезать и появляться лишь перед ударом. Бил в основном по лицу, но иногда отвешивал смачные поджобники. И вот с такие удары вкладывал душу. Ловар же просто стоял и наблюдал. Он даже не стал ничего кричать своим бойцам, поняв, что пока я не стукну каждого, не успокоюсь. А так пусть сами поймут, что ловить меня бесполезно закончил лишь когда все оказались на просоленном полу. "Ну что, мы в расчёте?" развёл руками главарь и улыбнулся. "Почти". Спустя мгновение кулак впечатался прямо в довольную морду. Судя по хрусту, нос сломал. "Но так даже лучше. Будет ещё больше на дворфа похож. Остаётся лишь бороду отрастить до пола и, впрочем, и всё. Не хватает только бороды". Бороду уже забирать не стал. Всё же этим придурком им ещё женщины и детей защищать. На том и покинул с раным магазин. Больше сюда не вернусь, по крайней мере, в ближайшее время. Взяли и подгадили на ровном месте, в один миг полностью изменив моё мнение о них. А мнение и правда двоякое. С одной стороны, они попытались меня ограбить, и кто им помешает ограбить кого-то другого. С другой, они не выглядели как явленные душегубы. Люди в этом лагере живут вполне нормально, нет какого-то притеснения или унижения. В общем, Убивать их не было смысла, но и оставлять поступок безнаказанным я не мог. Теперь пусть деля меня отбиваются и вспоминают, что не хер кидаться солью в кого ни попадя. А ещё сдаётся мне, что этот цаветчик не такой простой класс. Да и серый, но он скорее социальный, чем боевой. Человек с такими умениями может легко запудрить мозги кому угодно, и сдаётся мне ровно так оно и было. Петя метит в головы, метить и соли правда довольно тупая. И по логике я должен был просто убить их предводителя. Очень похоже, что так. Но это не моё дело, и лезть в него я больше не буду. В следующий раз просто прикончу этого Петю и дело в шляпе. Буря на улице постепенно начала стихать, и вдали уже показались небольшие прогалы чистого звёздного неба. С каждой минутой капли дождя становились всё мельче и реже, и пока я добрался до полицейского участка, дождь прекратился вовсе. Всё вокруг словно замерло. От земли медленно поднималось лёгкое испарение, изредка слышались редкие капли, опадающие с деревьев и краёв карнизов, и лунный свет пробился сквозь серые деящие тучи. Охренеть, романтика. Вот только чего это они там устроили? Я не мог не удивиться, ведь в последнюю очередь ожидаешь увидеть прямо посреди ночи, как бегун носит за вокруг здания, улепётое от огромного матерящегося медведя, что странно, бурый именно рычит, но я понимаю, Что именно он имеет в виду? Лишь разобрав среди плотного потока нецензурной брани отдельные несущие хоть какую-то информацию слова, я понял, что Бегун оказался непростым. И спасал он не свою жизнь. В руках мутант сжимал голову и бережно прижав её к груди, не жалея сил, ульпётывал от разъярённого зверя, что примечательно гоша молчал, не мог проронить ни звука, хотя, судя по его виду, ему есть что сказать. Но, может, оно и к лучшему. Всё же Мишка и так злой. Нечего злить его ещё сильнее. Хотя, Гоша, можешь говорить, крикнул я, появившись неподалёку. Гнеей до да косолапа, в жопу иди. Хрен ты меня догонишь. О, Валень, твою шерсть топтал ты! Словно из сорного крана из головы полетел плотный поток брани. Он даже озаботился, и теперь Бегун поднял артефакт над собой, развернув его назад. Так, чтобы Мишка лучше слышал. Зверь заревел еще громче и пропустил за мертвецом. Его рых сотрясал стены окружающих домов, и из улочек начали медленно стягиваться тонкие ручки зомби. Но зверю словно было плевать на это. Вопрос только, почему зомби не убежал подальше, а скачет вокруг здания? Скорее всего, артефакт не может сильно отдаляться от того места, где я его установил. И надо отдать ему должное. Всего за несколько часов его громилы оттащили свыше стотни гнилых тел, Куда их подевали, я пока не понял. Но теперь, как минимум, тут можно свободно ходить и дышать воздухом. А также люди не будут подхватывать всякую заразу, почём зря. В какой-то момент медведь резко прыгнул вперёд, и бегун не успел отскочить, получив мощный удар когтями в спину. Голова быстро покатилась по асфальту, и я уже хотел было спрятать её в инвентарь, так как медведь разошёлся не на шутку и готов был раздавить её своей мощной лапой в любой момент. Но Гоша оказался не так прост. Из расположившейся неподалеку к лумбе вырвалась лоза, и, плотно обив артефакт, в последний момент спасла его от неминуемой гибели. — Капсляп! Где ты? — заверчала голова, бешено озираясь по сторонам. — Ещё бы, ведь Бурому просто надо перекусить тонкий стебель, и Гоша сразу отправится вниз. Медведь же, лишь мельком глянув на меня, едва заметно оскарился и начал нарезать круги вокруг точного ростка с таким заманчивым плодом наверху. Глава не прекращала орать, и потому зомби тянулись именно к нам. Но изменённых среди них практически не было. Плюс перебраться даже через заваленный забор им было довольно трудно. Так что Бурому лишь иногда приходилось отвлекаться, срубая мощными ударами лап по нескольким мертвецов за раз. Только через несколько минут, вдоль поиздевавшись над Гошей, зверь рыкнул и перегрыз стебель. Верещающая голова стремилась вниз, и лишь за несколько сантиметров до разъянутой пасти, я убрал её к себе в инвентарь. Не знаю, за что я его так бурый гонял, но мне почему-то кажется, что это неспроста. Проводив меня взглядом, медведь посмотрел на собравшихся вокруг мертвецов и отправился расчищать свою территорию от незваных гостей. Я же не стал подключаться, так как меня интересуют лишь сильные твари, с обычных никакого толку. А ещё меня разрывало от любопытства, чем можно было так вывести из себя Олега. Он выглядел довольно сдержанным, и мне всегда казалось, что это не человек, а камень, по крайней мере, судя по минимике. Но как только я попал в кабинет, где оставил в своё время голову, всё стало на свои места. Гоша значительно увлёкся в свои практики, и теперь вся комната заросла цветами, довольно красивыми, стоит сказать, и мало того, из них капал сладкий на вид нектар. Видно, Буруму не понравилось, что этот нектар залил его в записи плюс цветы росли на колючих длинных стеблях, так что в комнату не поરાнеевшись зайти невозможно. Они оплетали пол, стены, мебель. Даже не представляю, как можно взялось взять из цветочного горшка столько питательных веществ, тем более не используя фотосинтез, ведь листьев на этих растениях тоже практически нет. Лишь небольшая копна выросла и вылезла на улицу, но там сейчас ночь. Смутило то, что в комнате довольно много мух. На пыльцу обычно слетаются всякие пчёлки, А тут именно самые настоящие навозные жители будто бы в экстазе мечутся от одного цветка к другому. Бу-у-у!» Я появился на одно лишь мгновение, но этого хватило, чтобы у меня сработал рвотный рефлекс. Благо успел исчезнуть обратно прежде, чем из меня посыпалась картошка. Теперь понятно. Самому захотелось эту тупую голову из окна выбросить. Целую комнату испоганил. И боюсь представить, как сейчас воняет во всем здании, И чем теперь можно убрать этот запах? — О-о-о-ка! — Гоша шмякнулся на крышу и уткнулся лицом в лужу. — Брррр! — булькнул он, и я легонько плыл его в ухо. — Спасибо! — до его рожи появилась дебильная улыбка. — Медведь ушел! — Ты какого хрена натворил? — сразу напал я на него. — Я тебе сказал практиковаться и убирать территорию, и все. — Ну, так территорию я убрал, а практика, она разная бывает. Как ни в чём не бывало, заявил артефакт. Ты эти цветочки видел? Прикaльно пахнут. Так, давай я тебя в этой комнате и поселю. Пнaдрaется? предложил я. Ну а что, пусть нюхает, я блевать ему нечем. Эм, ну давай, там классно. Гоша подозрительно посмотрел на меня, не поняв, в чём же заключается наказание. Только медведя туда не пускай. Мне его спокойствие совершенно не понравилось. И я надеялся на то, что он будет протестовать и упрашивать меня не делать этого. — А у тебя нос работает? Чувствуешь запахи? — Ну да, конечно. Органы чувств прокачал, даже лишним не будет, — гордо произнес артефакт. — Но мне бы немного прокачаться еще, а то маны мало, плюс сложно концентрироваться сразу на нескольких задачах. — То есть запахи ты чувствуешь? — Черт! До меня дошло, что запах тухлятины для зомби может быть вполне себе приятным и он даже не задумался об этом, вырастив в комнате бурого цветы, которые лично ему вполне понравились. Хотел помириться, но, зная Гошу, скорее всего, все он понимал и ванищу создал вполне осознанно. «У тебя десять минут на то, чтобы снова убраться перед зданием и убрать ванищу в комнате», — приказным тоном проговорил я, и прежде чем артефакт ответил, убрал его в инвентарь. Следом матерящаяся голова покатилась по липкому полу кабинета, и я отправился на улицу. Всё же материализоваться в этом здании, пока там такой запах, в себе дороже. Думаю, за 10 минут он не управится, и можно немного отдохнуть. На дворе ночь, и нет смысла лететь со всех ног на поиски сильных монстров. Бурый закончил геноцид, и теперь отправился отдыхать, так что с ним тоже ничего не обсудишь. Спячка длится минимум пару часов. Ладно, пусть пососёт лаву пока, а мне нужен интернет. Колостяцкая квартира, в которой я уже бывал, нашлась довольно быстро. Системный блок загудел множеством кулеров, и через несколько секунд в тёмную комнату озарил свет огромного монитора. Красота! Но поиграть мне не удастся даже сейчас. Первым делом надо расправиться со скопившейся синей картошкой, следом найти в интернете как можно больше информации о свитках, и следом уже распределить два свободных очка характеристик. Чтобы было не так скучно копошиться по сайтам, Одной из картофель нарежил, все же распаковать. Осознание того, что не обязательно съедать всё, безусловно радовало, ведь иногда система сыпает довольно крупными порциями. Такие в ресторанах подают минимум на четверых. Вот и сейчас прямо перед монитором разделилась чистая скатерть, а на ней появилась бодья с морепродуктами: мидии, шпинаки, кальмары, крабы. Для последних и вовсе предоставили специальные пасатижи. «Интересно, если убить ими зомби, я получу награду?» «Надо извернуться, конечно, но всё равно выглядит этот инструмент куда опаснее системного ножика». Интернет порадовал появлением великого множества новых форумов. Люди окончательно пришли в себя, немного обезопасили свои жилища и теперь спокойно делятся друг с другом информацией. Первым делом обратил внимание на социальную составляющую системы. Помимо групп появились и кланы. Какой -то от этого толк, пока не ясно. Но всё равно намёк на то, что нужно держаться как можно ближе к людям, понятен. Что-то из этого в любом случае выйдет. Например, если провести аналогию с испытанием, могут появиться рейды, как в компьютерных игрушках. Сорок человек будут сражаться с каким-то страшным монстром, а потом друг с другом за право владения убер-вафли, выпавшей из оного. Но в моём случае ни с кем сражаться не придётся. Просто сопру и всё. Очевидно, если эта вещь будет мне нужна. Вот только беда в том, что для формирования клана нужно минимум 30 человек. В полицейском лагере как раз столько может набраться. Но если на испытание отправить всех членов клана, что делать с 20 ю первоуровневыми женщинами и детьми? Можно крупно их подставить и остаться самому. Придётся заставлять буро как-то расширяться. У меня есть несколько кандидатов на переселение, но их надо ещё каким-то образом перетащить. Думаю, они с удовольствием переселятся к более адекватным и сильным соседям, так что этот момент обязательно надо будет обговорить с медведем. Бестиарий также начал пополняться. Пока еще не сильно, но, думаю, новых тварей явно прибавится. Крылатые твари появились в двух модификациях — обычные и очень гадкие. В Первых я уже видел, а вот вторые могут довольно неслабо удивить, ведь это гибрид штурмовика и летуна. Пусть стреляют они лишь на ближних дистанциях, Но для многих и это может стать серьёзной проблемой. Теперь хочешь не хочешь, а луквунтаре иметь придётся. Умение. В принципе, тут тоже мало интересного. Есть серые, зелёные и синие. И главное в них отличие узкая специализация. Например, с помощью серова ты можешь стать лучником, самым обычным, стандартным, ничем не отличающимся от сокины тысяч таких же баланчиков. Зелёный чуть лучше, но отличается не сильно. Появляются новые техники и приёмы, но в целом ты просто сможешь метко стрелять по мишеням. А вот синий куда интереснее. Там и названия намного более замысловатые. Например, умение стрельбы из лука рифазай. И как хочешь понимать слово. То ли это название самого лука, то ли стиль так называется, то ли место, где так учат стрелять. В любом случае, владелец подобного умения отметил Что после его изучения стал палец совершенно по-другому. Пусть меткость осталась посредственной, но зато скорострельность выросла в разы, если не в десятки раз. Короткое видео продемонстрировало, как человек с замазанным лицом выпустил за считанные секунды с десяток стрел по мишени. Короче говоря, надо запомнить. Риф-азай это про ближний бой с луком. Ремесленные тоже довольно интересны. Люди начали создавать системные предметы. Для этого всего лишь нужно использовать соответствующее умение. Например, один сапожник, обладающий редким умением создавать бронированную обувь, открыл интернет-магазин. Да, доставка ограничена одним лишь регионом, и с ней ему помогает повелилающий животными товарищ. Для этого у него в подчинении есть орёл, который с удовольствием относит товары, собирает деньги. В качестве оплаты этот продавец принимал как другие предметы, так и материалы и кристаллы. Чёрт, я ещё не забыл про них. За окном сначала послышалось приближающееся барматание двигателя, а затем машина остановилась прямо у здания полицейского участка. Я сразу погасил монитор и вылетел на улицу, а из подъехавшего грузовика начали высыпать люди. И всё бы ничего, вот только грузовик был немного переделан и чертовски похож на тот, который я угнал у ублюдков совсем недавно.